Глава третья. Рез. Профессиональный вызов. Рез мягкой походкой опытного охотника бесшумно скользил между деревьев. Бор для прогулок отменный. Высокие сосны, зарывшиеся корнями в мягкую, но не глубокую подстилку из мха и опавшей хвои. Можно идти быстро и тихо, видно далеко. По лесным меркам, конечно, но хищника заметишь вовремя. Это только для городских жителей лес просто место, где много деревьев. На деле лес лесу рознь. Ельник не любит суеты, шума и торопливости. Сцепится колючими лапами, не всюду пройдешь. И темень стоит даже днем. В иной чаще опавшая листва предательски шуршит под ногами, скрывая коварные пни и корни. Или бредешь по колено в папоротниковых листьях, чавкая ногами под черной грязи. Тот же сосновый бор бывает совсем другой. Невысокие сучковатые стволы утопают во мху, и передвигаться по этому пружинищему ковру – одно мучение. В заповедных ренгийских лесах, где до сих пор дремлет древнее чародейство, ходить нужно вдвойне осторожно. Ощущения там весьма странные, тревожные, ни с чем не спутаешь». И это хорошо, что расслабиться не получается, потому что попадаются такие деревья, с виду совершенно безобидные, которые запросто могут пообедать зазевавшимся путешественникам. А тамуковые рощи вообще не лес, а одно название. На корявых ветвях крохотные листочки, не дающие тени, и острая трава лезет стеной выше роста. Идешь точно слепец на ощупь, оставляя за собой просеку и сломанных стеблей. Охотнику в свои почти 40 лет довелось поскитаться по необъятным просторам родины. В любом лесу он чувствовал себя как дома. Пожалуй, только в настоящих джунглях бывать не доводилось, но это где-то совсем далеко на юге. У скитальцев, вроде реза, большую часть жизни проводящих в дикой глуши, нет постоянного угла, и уютную постель нередко заменяет ложе из веток и опавшей листвы. Но даже он не планировал забираться так далеко от цивилизованных земель. Рес не просто охотник. Неделю назад он вернулся в Оробос из Ринги после охоты на пепельного кровоклюва. Один аристократ заказал чучело этой твари и предложил хорошие деньги. Богатые люди частенько заказывают что-нибудь экзотическое для украшения своих гостиных, так что в последнее время Рес далеко от границы не выбирался. Можно даже сказать, у него появился постоянный дом, потому что он останавливался в одной и той же гостинице уже больше десятка раз. Теперь же мужчина уже третий день меряет шагами баратонские леса. Не сказать, что очень ценный заказ – Просто волков в округе развелось видимо-невидимо. Недавно среди бела дня напали на экипаж какого-то городского чинуши и загрызли четверку породистых скакунов. С тех пор за голову каждого хищника администрация платит серебром. Один волк, одна монета. Вроде бы неплохая цена, но рез уже перерос этот уровень. Так что он решил прогуляться по баратонским окрестностям исключительно для разминки в ожидании приличного заказа. Волк – животное стайное, при этом весьма опасное, поэтому охотятся на него, либо устраивая ловушки, либо карауля с луком в руках и жертвой приманкой, привязанной к дереву, либо затевают массовые облавы. Последнее, пожалуй, самое эффективное, но в плане законодательства не такое простое. Жителям окрестных деревень Наиболее заинтересованным в устранении угрозы домашнему скоту и в дополнительном приработке такое не по карману. Да и оформление заявки дело не быстрое. А аристократам подобный вид охоты не интересен. В одиночку выслеживать стаю дураков нет. Но у Реза есть свои секреты, название которым чародейские артефакты. Дорого, но на самом деле окупается, если расходовать заряды с умом. Пока некоторые довольствуются одним трофеем в неделю, у реза на поясе уже восемь хвостов, вся стая, включая молодняк и вожака. Головы — условное мерила. Чиновнику вполне достаточно предъявить хвост хищника. Еще можно снять шкуру и тоже продать. Но охотник такой ерундой не заморачивался. Искать след на хвойной подложке — занятие неблагодарное, но зная повадки зверя и обладая определенным опытом, вполне возможно найти логово и пополнить запас хвостов. Отправляясь в лес, охотник пообщался с местным трактирщиком, и тот, обрадовавшись новому слушателю, вывалил все слухи и сплетни за последний месяц. «Было там и про серых хищников. Все как всегда». Завелся королевский волк, хитрый и умный, как человек, и простые волки слушаются его безоговорочно. Рес только усмехнулся тогда. Эта байка гуляет не первый год. А сколько раз уже в другое время и в других местах доводилось слышать такие истории, и ни разу они не подтвердились. Хотя колдовские звери бывают, и способности у них самые разные. Пожалуй, охотнику даже Интересно было бы выследить такого. Он бы назвал это желание «профессиональный вызов или спортивный азарт», если бы знал такие слова. А так, ему просто хотелось помериться силами с достойным соперником. И, похоже, надежда на встречу в этот раз была вполне реальной. Поведение хищников в округе казалось, мягко говоря, странным. А еще резу попались обглоданные кости коровы, с огромными волчьими следами вокруг. Внутреннее чутье подсказывало, что он двигается в верном направлении. Вот клочок шерсти повис на низкой ветке, вот протоптана едва заметная тропка в палой хвои, и ведет она прямиком к логову. Пожалуй, самое время воспользоваться парочкой амулетов, которые помогут при скорой встрече. Обострившимся слухом Рез уловил чей-то разговор. Голоса старческий и детский. Слов еще не разобрать, но понятно, что это не егеря и не мужики с дрекольем. Эти люди явно не знакомы с догмой о том, что лес любит тишину, болтают, как у себя дома. Похоже, парочка деревенских беспечно отправилась в чащу погребы и очень легкомысленно рискует собственной жизнью. Охотник на мгновение замер. С таких за спасение много не возьмешь. Хороших слов, конечно, наговорят, но и только. С другой стороны, они могут послужить отличной приманкой, что облегчит предстоящую охоту. Главное только, чтобы недолго, а то заряд из амулетов будет потрачен впустую. Пожалуй, стоит подобраться так, чтобы никто его не заметил. Ни люди, ни звери, а там уже спланировать дальнейшие действия.